«Здравствуйте, мои родные. Получил письмо от вас. Спасибо. Через полчаса улетаю в командировку в Якутск. Наконец-то дали денег. 60% за книжку в советском писателе. В Якутске не был ни разу. Может, заскочу еще в Улан-Удэ. Есть там знакомые ребята. Вместе учились в институте. Как там вы живете-строите? Как приеду, займусь подготовкой ко дню поэзии. У меня как раз должен выйти сборник». Заверчусь, как белка в колесе, по всяческим типографиям и издательствам, где этот сборник выходит. Недавно в МГУ обсуждали мою поэму. Обсуждение прошло очень здорово. В громадной аудитории набралось человек 200. Народ горячий, молодой. Говорили. С жаром. С шутками. Я поверил, что у поэмы есть читатель. Очень отзывчивый и настоящий. Оказывается, поэму переписывают от руки, так как журналов мало. Читают слух на вечерах и так далее». На обсуждение было много смешных шуток. Так, например, одна студентка сказала, что поэма ей не понравилась, так как она не очень похожа на Одиссею Гомера. От хохота зала чуть не обрушился потолок. А вообще были полезные и толковые выступления. Дома у меня масса записок с этого обсуждения. Например, товарищ Крещенский, а чем полезным вы занимаетесь, кроме поэзии? Подписались ли на Джека Лондона? Может, папа что-нибудь через ЦК сделает? Нужно все это. Пишите, родные мои, не болейте и не волнуйтесь. Крепко-крепко вас всех целую. Роберт».